Глава восемнадцатая «В этот час всякие сомнения оставили меня, и план, который я вынашивал последние три-четыре дня, окончательно сложился. Впрочем, я не собирался мстить слепо, как Дэвид. Это могло повлечь за собой неудачный исход, а решил действовать обдуманно. Я горел желанием избавить экипаж от палача, но отнюдь не при помощи обыкновенного убийства». Мистер Берг замахнулся на меня тростью, он нанес мне оскорбление как мужчине, и ответить мне должен как мужчина. Если в честном поединке я паду от его руки, так тому и быть, если же удача будет сопутствовать мне. Моя военная карьера окончена, ибо обнажившего шпагу против высшего по званию ждет по возвращении на корабль смертная казнь. «Я задумал бежать после дуэли в Грецию, Малую Азию или Египет и остаться жить на Востоке». Впрочем, одна мысль омрачала это решение — воспоминание о родителях. «Отныне я должен расстаться с ними навсегда». Но природа наделила их силой духа, особенно отца, а он, узнав, какому оскорблению подвергся его сын, одобрил бы мои действия. Приняв решение... Я приступил к приготовлениям и прежде всего обследовал содержимое своего кошелька. У меня оказалось 500 фунтов стерлингов золотом и векселями, что было более чем достаточно для безбедной жизни в течение двух лет. В моем же возрасте два года равнялись почти двум векам. Я написал отцу и моей доброй матушке длинное прочувствованное письмо, где подробно поведал обо всем, что произошло на Трезубце с тех пор, как я ступил на его борт». Я рассказал об экспедиции Уэллсмут, о похищении Дэвида, о его наказании, а затем о казни и, наконец, о нанесенном мне оскорблении. Письмо заканчивалось изложением принятого мною решения. В постскриптуме я объяснял свои планы на будущее, если поединок принесет мне победу. В случае же моей гибели мистер Стэнбоу, уведомленный запиской, передаст моим дорогим родителям последнее послание – Его найдут у меня на груди, и оно покажет им, что я умер с мыслью о них. После этого я успокоился. Мне казалось, что начало моему плану положено, и отступать от принятого решения уже поздно. Предстояло тщательно обдумать его осуществление. Вызвать мистера Берка на дуэль на борту корабля — чистое безумие, и поэтому я решил действовать по-другому» как по личным делам, так и по службе мистера Берка время от времени вызывали в наше посольство. И поскольку он, как известно, не отличался ни особой общительностью, ни любознательностью, то обычно отправлялся туда один и наикратчайшей дорогой. Она пролегала через одно из двух самых красивых и обширных кладбищ Константинополя. Там мне и предстояло ожидать его, причем тоже одному, поскольку я не хотел никого вмешивать в это дело. В конце концов, я сумею заставить его драться. Выбор оружия я оставлял за ним. Каждый из нас носил на боку шпагу, а у меня при себе оказалась бы и пара пистолетов. Тем временем наступило дежурство Боба. Бедный малый принес мне завтрак, и я бросился ему на шею. Он по своему обыкновению уже забыл о понесенном наказании. Это меня убедило, что он ни на мгновение не заподозрил, Будто несколько ударов, столь внезапно обрушившихся на его плечи, было нанесено, так сказать, моей рукою. Как я и полагал, Боб приписал их мистеру Берку. К тому же он сообщил мне, что старший помощник все еще находится в карантине, и, по его разумению, мистер Берк кончит плохо. Я думал так же и отнюдь не огорчился, увидев, что другие разделяют мою убежденность. Казалось... Само провидение, избравшее меня мстителем среди стольких порядочных людей, покровительствует мне. Я спросил, не слышно ли чего-нибудь нового о еврее Якобе, и оказалось, что он уже несколько раз приходил на судно и спрашивал меня, но так и не смог со мной повидаться, поскольку я был под арестом. Его беспокойство было понятно, ведь именно я должен был передать ему букет Василики, как помнится служивший платой за его посредничество в деле, о котором я уже рассказывал. Я поручил Бобу передать, что, как только освобожусь, незамедлительно принесу ему эту драгоценность. Более того, сам обращусь к нему с просьбой об услуге и хорошо заплачу за нее. День моего освобождения близился, и все было готово, чтобы я, использовав первую же предоставившуюся возможность, привел свой план в исполнение — По истечении месяца, час в час, арест был снят. Первый визит я нанес капитану. Добрый и достойный старик вел себя по отношению ко мне, как всегда, доброжелательно. Он слегка побронил меня за то, что я не истребовал у него увольнения, которое он с удовольствием предоставил бы, и попросил рассказать во всех подробностях о юной гречанке, об участии Джеймса и Боба в освобождении ее и об их преданности мне, о нашем возвращении на судно и о сцене с мистером Берком. Я рассказал ему все как на исповеди, ведь Стэн Боу был другом моего отца, и я относился к нему с благоговением. Когда я упомянул об оскорбительном жесте, которым мистер Бёрк сопроводил свой приказ удалиться, Стэнбоу побледнел. «Он действительно это сделал?» — усомнился капитан. «Он это сделал, сэр», — холодно подтвердил я. «Но вы ему простили, не так ли? Он же сумасшедший!» «Да», — ответил я, улыбаясь, «однако он буйный сумасшедший, и его следует связать». «Что вы хотите сказать?» С беспокойством спросил Стенбоу. «Джон, мальчик мой, помните всегда, что первый долг моряка — дисциплина. Разве в моих привычках нарушать ее, сэр?» «Нет, Джон, нет, напротив. Вы один из лучших моих офицеров, и мне приятно воздавать вам должное по справедливости». «И это тем более ценно, — ответил я, — что воздается мне, когда я только что отбыл наказание». Стенбоу вздохнул. «Но почему вы не попросили у меня увольнения? Почему вы не сказали, что оно у вас есть? Я бы вас не выдал». «Благодарю вас», — воскликнул я со слезами на глазах. «Благодарю вас от всего сердца, но, к сожалению, я никогда не лгу». «Вот почему я и хочу, чтобы вы мне подтвердили, что все забыто». Я промолчал. «Ну хорошо, хорошо», — продолжал он, «нельзя требовать пока слишком многого». Я согласен, что забыть оскорбление, когда оно еще живо в памяти, это больше, чем героизм. Отдохните, развейтесь. Вам это необходимо после месяца заключения, и пусть отдых и развлечения прогонят злые мысли, если случайно они вас посетили. Хотите сойти на берег? Спасибо, сэр, но не сейчас. Когда у меня окажутся там дела, я попрошу вас увольнения. Как вам будет угодно, но лично у меня, слышите, Джон? «У меня лично, в том, что зависит от меня, имеете во имя неба дело только со мной. Не забывайте, что ваш уважаемый отец, мой добрый старый друг, именно мне поручил вас, и я ему отвечаю за вас во всем. Только во время сражения или кораблекрушения я не могу нести ответственность. У вас есть деньги?» «Да, сэр». «Не стесняйтесь, вы же знаете, что сэр Эдуард назначил меня вашим банкиром». «У меня есть еще более двенадцати тысяч франков, сэр». «Ну что же, похоже, я сегодня ничего не смогу для вас сделать. Завтра я, возможно, буду счастливее». «Спасибо, капитан». «Сто раз спасибо. Вы говорите, что ничего не можете сделать для меня. Вы ошибаетесь. Своими словами вы уже делаете больше, чем мог бы сделать король Георг всей своей властью. Прощайте, сэр». Я воспользуюсь вашим предложением, и если мне понадобится сойти на берег, приду к вам за увольнением. Мы сделаем лучше, Джон, ведь меня может не оказаться на месте, и у вас снова возникнут неприятности». Он присел к секретеру и написал несколько слов на листке бумаги. «Держите, вот письменное увольнение, а дату на нем вы проставите сами. Оно защитит вас от любых упреков, но прежде чем уйти...» Подумайте еще раз, вы ничего не хотите у меня попросить? Хорошо, сэр, ответил я, раз вы так настаиваете, я решусь. Сделайте одолжение. Вы знаете, что Джеймс за то, что он сопровождал меня на берегу, был приговорен, как и я, к аресту на месяц, и что я просил мистера Берка не наказывать его за проступок, который вы бы простили, а ваш помощник увеличил срок ареста до шести недель. Да, я это знаю. «Так вот, капитан, я прошу, чтобы Джеймсу сняли две недели ареста». «Это уже сделано». «Как?» «Да, да, я все уладил еще до вашего освобождения, чтобы не возникло подозрения, будто именно вы попросили меня об этом и на вас не стали бы смотреть косо. Джеймс был освобожден одновременно с вами». «Тогда, капитан, вместо справедливости окажите мне милость, позвольте поцеловать вашу руку». «Обнимите меня, мой мальчик!» Я бросился к нему в объятия. «Да», — сказал он, покачав головой, — «мы были бы так счастливы, если бы этого человека не было на борту». «Правда, мистер Стенбоу? воскликнул я. «Вы тоже считаете, что этот человек невыносим и для вас, и для всей команды, и что тот, кто от него избавит...» «Тихо, мой мальчик!» — остановил меня старик. Только лорды Адмиралтейства располагают такой властью. Нужно доложить им и ждать. «Прощайте, прощайте, прощайте, Джон, ваши товарищи с нетерпением ждут вас, ведь вы не виделись целый месяц». И, махнув рукой, он добавил, «И так договорились, не правда ли? В любом случае вы обращаетесь только ко мне». По моему голосу он, видимо, понимал, что творилось у меня в сердце, В знак согласия я лишь молча кивнул ему и с поклоном, полным уважения и признательности за его доброту, вышел из каюты. Мистер Стенбоу оказался прав. Все мои товарищи вместе с Джеймсом ждали меня на палубе. Появление мое стало поистине триумфальным, раздалось всеобщее ура, несомненно, достигшее обиталища мистера Берка, который он теперь покидал лишь в часы службы и приема пищи, предпочитая добровольное затворничество в каюте, полному одиночеству на палубе. Офицерский корпус решил дать праздничный обед в честь меня и Джеймса. Этот знак внимания, не откладывая, решили оказать через день, и тут же отправились и спросить на него разрешение у мистера Стенбоу. тот со свойственной ему добротой сейчас же дал свое согласие. Сменялась вечерняя вахта, и мистер Берг поднялся на палубу. «Я увидел его впервые после нашей стычки, и душа моя закипела от ненависти». Мне показалось, что миг отмщения станет счастливейшим в моей жизни. Счастье убить его собственными руками стоило вечного изгнания. Сам он выглядел еще мрачнее и озабоченнее, чем обычно. С ним никто не разговаривал, карантин продолжался. Мистера Берка, без сомнения, мало привлекало присутствие на обеде в мою честь, поэтому на другой день... Он предупредил капитана об отлучке, ссылаясь на какие-то дела в посольстве и обещая вернуться к вечерней вахте. Услышав долгожданную новость, хотя я и ждал ее, я вздрогнул от радости. «Под влиянием особых обстоятельств, когда мы принимаем важные решения, в нас неизменно идет борьба между личным интересом и долгом чести». Конечно, личный интерес состоял в том, чтобы проглотить обиду, никому неизвестную, кроме капитана, и продолжать морскую службу, ведь благодаря влиянию моего отца и поддержке мистера Стенбоу я смог бы достичь высших офицерских чинов, но долг чести требовал не прощать оскорбления, нанесенного достоинству одним из тех жестов, которые мужчина не прощает мужчине, раз уж я не трус. То есть личный интерес вступил в противоречие с долгом. Долг влек за собой убежденность, что, вызвав мистера Берка на дуэль, я жертвую собой ради спасения всего экипажа. Долг приводил к уверенности, что какая бы участь не выпала мне, скорбь и признательность людей пребудут со мной и в могиле, и в изгнании. Долг взял верх над личным интересом. Я укрепился в своем решении, и грядущий день — казался мне избранным самим богом не приходится удивляться что я постоянно возвращался к одной и той же мысли душа не терзалась сомнениями но ум был взволнован поединок с высшим позванию необычная дуэль ибо проигрыш в ней смерть а выигрыш изгнание. И это в лучшем случае. В моем возрасте оно представлялось долгим и мучительным, навеки разлучавшим меня со всем, чем я дорожил в этом мире. Разбивалась жизнь, созданная мне моими добрыми родителями, предстояло начать новую, полную неизвестности. Я провел весь день в размышлениях, но при всей их мрачности мое решение оставалось непоколебимым. Я мало спал, однако ночь прошла довольно спокойно. Утром я сразу же попросил у мистера Стенбоу увольнение на берег. Он, смеясь, заметил, что в этом нет нужды, так как у меня уже есть письменное разрешение, но я возразил, что сохраню его до другого случая. Я простился с Джеймсом, он взял с меня слово вернуться точно к полудню и отправился в город. Мне предстояло два визита. Первый — к нашему еврею Якобу, и второй к лорду Байрону. Я передал Якобу драгоценность Василики, добавив к ней двадцать пять геней, затем дал ему еще двадцать пять и поручил разузнать, стоит ли на рейде корабль, направляющийся на Архипелаг, в Малую Азию или Египет, и приобрести мне место на одном из них, независимо от того, к порту какой страны он приписан. Якоб пообещал все сделать к вечеру, Впрочем, просьбу эту было нетрудно выполнить, ведь ежедневно перед нами проплывали поднятые паруса, направлявшиеся к Дарданеллам. Я поручил ему также купить мне полный греческий костюм. Лорд Байрон принял меня, как всегда, ласково и приветливо. Беспокоясь по поводу моего долгого отсутствия, он нанес визит мистеру Стенбоу и узнал все новости, но поскольку я находился под арестом, а инструкции выполнялись строго, Он не смог меня повидать. Я сказал ему, что мы еще долго будем крейсировать в Босфоре, и мне хотелось бы взять отпуск, совершить путешествие по Греции, поэтому я прошу его дать мне рекомендательное письмо Али Паше, которому я желал бы представиться. Он тут же присел за бюро и написал вначале по-английски, чтобы я смог оценить значимость его рекомендации, а затем попросил грека, подаренного ему Али Пашой, своего камердинера и секретаря, перевести письмо на греческий язык. Потом он скрепил его своей подписью и приложил печать со своим гербом. На серебряном щите три узкие перевязи красного цвета соединялись в верхней его части с девизом «Креде Байрон» примечание. Верь Байрону, латинский, конец примечания. Пришло время возвращаться на судно, и я распрощался, так ничего ему и не рассказав, рассчитывая, впрочем, на будущие встречи. Трезубец был охвачен ликованием. Словно готовясь к битве, там убрали перегородки между столовой и залом заседаний и во всю длину отсека накрыли стол на двадцать персон. Я стал подлинным героем праздника, словно каждый знал о затаённом глубине моего сердца намерении и хотел на прощание выразить мне свои самые горячие дружеские чувства. Мне же казалось, что это Господь заранее предопределил ход событий и не спаслал мне возможность направлять их. По английскому обычаю за десертом произносили тосты. Один из них был «за дружбу», и Джеймс, сидевший рядом от имени всех присутствующих, обнял и поцеловал меня. Он как будто предчувствовал, что меня ожидало. У Джеймса был такой вид, будто он расстается со мной навсегда. Я не выдержал и со слезами на глазах шепнул ему «Прощай». Пробило шесть склянок, медлить далее было невозможно, Я попросил разрешения удалиться ради серьезного дела. Друзья позволили и проводили меня градом обычных в таких случаях шуточек. Не желая их разочаровывать, я придал своему лицу подобающее выражение и спустился в каюту. Никто ничего не заподозрил. По пути я приказал Бобу приготовить лодку и отвезти меня на берег. Все было готово. Я надел на себя пояс, куда зашил золотые монеты и векселя на Смирну, Мальту и Венецию, проверил бумажник и убедился, что если буду убит, то все мои бумаги окажутся в полном порядке. Положил в карманы пару пистолетов, благоговейно поцеловал портрет матушки, повесил его на шею и застегнулся. Сделав знак грибцам подойти ближе, я спустился в лодку через орудийный порт. Едва я отплыл на тридцать шагов от корабля, как Джеймс, заметив меня, вызвал всех на палубу. Раздалось такое громовое ура, что мистер Стенбоу вышел из каюты. Душа моя перевернулась, когда среди молодых людей, которым он годился в отцы, появился наш добрый старик, чьим сыном я переставал быть. На глаза мои навернулись слезы, и я вдруг усомнился в своей правоте, Но, едва вспомнив мистера Берка и его поднятую трость, подал гребцам знак «Удвоить усилие». Мы пришвартовались перед воротами тапханы. Я соскочил на землю, выронив при этом из кармана один из пистолетов. Боб, выглядевший во время переезда озабоченным, поднял его и протянул мне. Мы были одни на берегу. «Мистер Джон», — промолвил он, — «вы не доверяете Бобу, потому что он простой матрос». «Вы не правы». «Почему же, мой друг?» «Спросил я». «О, мне нет нужды провести с человеком десяток лет, чтобы распознать его характер. У вас не любовные свидание». «Кто тебе это сказал?» «Никто». «И все же, если Боб вам нужен, знайте, он ваш днем и ночью, душой и телом, навсегда, на жизнь и на смерть». «Спасибо, Боб», — отвечал я. Если ты догадался, зачем я здесь, то, конечно, поймешь, как неосторожно с моей стороны впутывать кого-нибудь еще в такие дела. Однако, Боб, если завтра ни я, ни мистер Берг не вернемся на корабль, передай Джеймсу, чтобы он, спросив увольнение, взял лодку и пришел вместе с тобой на кладбище Галаты. Может, статься, вы кое-что узнаете о нас. «Да, да», — прошептал Боб, — «я так и думал». «Вы, сэр, старше чином. Какое же у меня право лезть со своими советами? Но ведь иметь свое мнение может всякий, и я вам скажу. Опасайтесь этого человека, сэр. Опасайтесь!» «Спасибо, Боб. Я начеку. А теперь, мой друг, дай честное слово, никому ни звука. Слово Боба, мистер Джон». «Держи», — сказал я, вынув кошелек из кармана. «Выпей за мое здоровье». «Эй, ребята!» — крикнул Боб, высыпая монеты в ладонь одного из матросов и пряча пустой кошелек на груди. «Это вам от мистера Джона!» «Да здравствует, мистер Джон!» — закричали они. «Да, да!» — шепнул Боб. «Да здравствует, мистер Джон! Хорошо сказано, и если есть Бог на небе, он их услышит. Прощайте, мистер Джон! Я не желаю вам мужества. Оно у вас — благодарение Господу, как у адмирала». «Но осторожность, мистер Джон, осторожность!» «Будь спокоен, Боб, а теперь я в свою очередь говорю тебе «Прощай!»» Я приложил пальцы к губам, снова напоминая ему «Молчи!» «Что сказано, то сказано!» — прошептал он. Я протянул ему руку, и прежде чем успел помешать, он поднес ее к своим губам, затем с криком «Отчаливай!» прыгнул в лодку и, взяв весло... Добавил, «Не прощайте, а до свидания, мистер Джон, имеющие уши да услышат. Осторожность!» Я простился с ним кивком и, не теряя времени, пошел по дороге, которая вела через кладбище Галаты к посольству.